Глава 15. До окружного центра, республиканской столицы, как считали сами жители, славного города Самары добрались относительно без приключений. Наш попутчик, сидевший между Митричем и Лукерьей, был так великодушен, что на всех блокпостах федералов демонстрировал свою крутую ксиву. Благодаря чему наш грузовик, полное оружие и экипировки с убитых солдат пропускали без досмотра. Бабка, как выяснилось, хорошо владела холодным оружием, и ФББшник не рискнул дать ей шанс его использовать. По приезду грузы и мышата Лягуева передали с рук на руки каким-то темным личностям в казацких попахах. Они, зло ухмыляясь своими щербатыми ртами с поблескивающими золотыми зубами, переодели дорогого гостя в ватную спецовку от кутюрье «Шил сам Вован». Затем снова связали и уволокли в помещение для дорогих гостей, то есть в хлев. Вероятно, он теперь будет надолго к нему приписан как собиратель органических удобрений. Самаритяне народ маленький, но бережливый. Людей по хозяйству всегда не хватает. Так не выкидывать же в септическую яму дипломированного специалиста, закончившего молнибатскую академию ФББ. Нас же четверых проводили в просторную светлую избу с пристроенной рядом деревянной часовенкой. Вышедшему к нам навстречу в белой одежде статному седому старцу, оба наших сопровождающих поклонились в поезды земли. «Здравы будьте путники! Мне отрадно видеть у себя двух истинных приверженцев родноверы. Располагайтесь со всеми удобствами. Мой дом – ваш дом». А какой же надобности, вы рискуя своими жизнями, оставили свои мирские дела и устремились ко мне. Здрав будь, великий волхв всей Самарии. А прибыли мы, значится, вот по какому делу? Просим тебя растолковать нам одно чудо. Бабка рукой показала на нас с Кариной. Да святой старче, в них вселился дух самого святого Перуна. Нитрич не удержался, чтобы первым сообщить эту радостную новость, но словил укоризненный взгляд Лукерии. Волхв скептически посмотрел на нас, затем на бабку с парнем, думая, как бы помягче им ответить, чтобы не обидеть. Но тут же она снова забыла о моем наказе, без разрешения не разговаривать. К сожалению, женщины в любом обличье, а козлиная усиливает эффект еще больше, никогда не исполняют его как следует. Долгое молчание их, видимо, очень тяготит. «Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты, где тут ванная у вас?» На этом месте я успел вовремя среагировать и толкнул копытом в бок супруги, чтобы не усугублять шок от говорящего козла вдобавок пошлыми оскорблениями. Она, как ни в чем не бывало, продолжила. А то мы с дороги немного поистрепались и испачкались. Видишь ли, грязь из-под гусениц нашей развалюхи летела в кузов прямо нам на морды. Надо бы помыться, привести себя в порядок. Но ты понимаешь, о чём я? Вы что, решили подшутить надо мной? Не стоило так делать. Своей выходкой со чревовещанием вы осквернили святое место. Вдруг вскипел волхв для которого эта реплика моей жены стала последней каплей терпения. «Что вы, что вы, святой старче, мы не смели себе подобное позволять!» В один голос воскликнули испуганные прихожане. «Это все он, козел со своей женой-козой Машкой, сам по себе разговаривает дюжеумные вещи, а еще он разбирается в технике!» Дмитрич обвиняюще указал на нас толстой сосиской, заменяющей указательный палец. Старик снова удивлённый и недоверчиво уставился на нас. На этот раз я взял управление голосом супруги в свои парнокопытные руки, предварительно сделав ей очередной 101 первый устный выговор. «Не стоит обижать недоверием этих двух приличных людей. Благодаря им я сейчас стою тут, а не перевариваюсь в желудке у неверных пепенцев». «Но такое не может быть!» Волхв с подозрением покосился на наших провожатых, но продолжил. «Если ты действительно говорящий козёл, то значит древнее предание сбылось. Ему всё же удалось правильно совершить обряд». «Вы говорите про шейтаниста Амара Кхуяна?» «Да, это очень великий учёный, всегда сочувствовавший нашему освободительному движению». Последний раз, когда мы с ним виделись, он поделился со мной тайной, что нашел некий артефакт, связанный с древней легендой о возвращении Перуна. Видимо, благословенный мной Амар совершил чудо. А почему его называют по телевизору шайтанистом? Ведь шайтан — это же дьявол. Для пепенцев наши боги родноверы сродни с их черным шайтаном и другими адскими созданиями. Жители Федерации в своем фундаментальном спиритизме более никого не признают, кроме своего святого Гогу Магога, считая остальное ересью и от нечистого. Они на корню сжигают все проявления нашей религии, если это хотя бы отдаленно напоминает божественное капище, и арестовывают последователей родноверы, проводящих на нем обряды. Эти жёсткие меры специально направлены на искоренение нашей религии и недопущение возвращения на землю Великого Перуна, заступника и защитника. Видимо, меня давно не было на земле, и я практически ничего не помню. Ты бы мог поведать мне обо всех событиях, произошедших в моё отсутствие? Конечно. Я расскажу обо всём, но давайте сначала пройдём в трапезную и неспешно обсудим всё за кувшином хорошего хлебного кваса. После умывания в передовом по тем временам санузле дед проводил гостей в другое просторное помещение, где уже был накрыт стол по всем канонам русской кухни. Я не буду приводить тут перечень всех предложенных разносолов, чтобы никого не вводить в искушение и замешательство. И продолжу рассказ сразу после того, как наша дружная компания утолит голод. Упомяну лишь, что мы с женой тоже гордо сидели со всеми вместе за столом и ели из тарелок. Правда, без использования столовых приборов, копыта, увы, к этому не приспособлены. Но чуть позже, как появится свободное время, все же закажу местным умельцам насадки на копытники в виде ложки и вилки. Горячее щи хлебать напрямую губами, знаете ли, неприлично, Неудобно и болезненно. Скажи, о, великий дух, почему эта коза все время тебя перебивает своим блеением? Может, нам ее убрать в хлев? Я составляю с этой козой одно целое. Вам простым смертным этого не понять. Во избежание больших бед мы должны всегда находиться вместе. А на ее блеение не обращайте внимания, просто она одновременно транслирует мою речь на языке животных. «О, великий, мы преклоняемся пред тобой и готовы тебе служить в твоей благородной миссии». «Так что же тут произошло, пока меня не было?» «Четыре тысячи лет назад на этом самом месте была бескрайняя плодородная равнина, на которой жило доброе и сильное племя под названием Раша. Мы, по сути, являемся их далекими потомками». Народ Раши, как говорится, в немногочисленных рукописях их современника и летописца Форпса, в основном подразделялся на несколько мирных социальных групп, в том числе строители планов, финансовых пирамид и коммунизмов. Пахари, которые пахали без отдыху с зари до зари, добывая водку, огурцы, ипотеку и другую закуску. А также земледельцы, добывавшие из недр богатые минералами земли нашей аренду, нефть, газ и уголь чем по-братски с удовольствием делились с соседними странами. Интересное видение на аферистов, трудяк и олигархов. К западу от нас, например, жили в постоянных войнах жадные и загребущие племена, хохлынские салахваты. Но несмотря на скверный характер этих иродов, нежелание работать на генетическом уровне и дурные намерения силы отбирать у соседей всё необходимое для жизни – Наши предки старались их не замечать, так как угрозы они нам не представляли из-за своего низкого военного развития. Летописи гласят, соседи частенько отведав наших гостинцев успокаивались и приходили к границе меняться, предлагая в обмен на наши товары самое дорогое, что у них было и единственное, что производилось в хохлынии. Наркотические соленые шматочки из дожившего до нынешних дней древнего животного с электророзеткой на морде – порося. Причем наркотиком это считалось только дома у производителя, заставляя жителей племени после его употребления высоко подпрыгивать от радости. Солохваты моментально подсаживались на этот продукт сельхозиндустрии, называя его ласково «цигарное село». И чтобы отличать себя подобных от эмигрантов и путешественников – Кроме радостных скачков, мужчины налысо выбривали голову, оставляя только пышный ирокез посредине черепа. А женщины, наоборот, отращивали длинные волосы и туго заплетали косу в большой бублик на макушке. Предание же любым иностранцам своим волосам подобной прически приравнивалось к официальному получению им гражданства с последующей почетной мобилизацией в действующую армию. В состоянии наркотической эйфории хохлинские добровольные батальоны были готовы броситься на любого, кто, по их мнению, плохо скачет под действием шматочков. Уж больно заумно, пафосно и неправдоподобно звучит. Не все наши кровные братья такими были, но эта история кажется мне знакомой. Нечто подобное я припоминаю. А за их территорией ютились и бедствовали другие племена. Такие как яблонские Пановы, пиво Херы и Джабадерянские Муси. Вот они точно не бедствовали. Это были хорошо развитые страны, объединенные в один большой союз. К сожалению, о них от Форбса известно еще меньше. Сохранилась только информация, что в желании разбогатеть эти пройдохи по очереди ходили войной на Рашу, но получив посопаткам, убирались во свояси И в качестве компенсации за выходку потом кормили некоторое время наших земледельцов. Салахвата, чтобы объединиться с Союзом, тоже всем жаловались, что, находясь под нашим давлением, кормят выходцев из Раша. Но им никто не верил и в друзья не записывал. Все прекрасно знали, где пройдет Салахват, там рачительному Еврою делать нечего». «Это верно. Было такое выражение». Кстати, из-за них в те времена и развалился этот союз евроев. Солохваты их жестко подставили, пообещав помощь и натравив на Рашу. Да? А мне казалось, что их втравили в авантюру злоумышленники с другого материка, находящегося за океаном. Если действительно так было, то Форбс об этом в своих летописях не упоминает. С твоего разрешения я продолжу рассказ о геополитике того времени. «Давай, мне очень интересно!» Севернее Хохлынских земель находилось главное стойбище кочевых племён бульбатыров. Лишь немногие из них вели там оседлый образ жизни, тыря друг у друга или выращивая свой любимый неприхотливый корнеплод – бульбу. Остальные перемещались по всему миру на механизированных повозках модели «Бульбос-Рус», окрашенных в синий цвет с большими колёсами и прицепами – в поисках, где плохо охраняется граница, и есть поблажки в миграционной политике. Их маниакальная тяга к изготовлению больших повозок даже привела к созданию самой большой из них во всем мире под названием Белотас. «Да, я видел эти повозки. У них колеса были выше твоего дома, а в кузов войдет весь самарский запас картошки». «О боги!» Как же тяжело было нашим предкам жить с такими соседями. Но я продолжу. К сожалению, добрососедская мирная жизнь длилась не вечно. Вдобавок ко всем проблемам на нашу планету с неба заявился уродливый зеленый рогатый сатана Гога -магога. Захватчик привел за собой трех злых духов-апостолов, говорящих на языках враждебных соседей и поклоняющихся им темных людей, обитавших где-то на южном краю материка в горах Тупицы и Пепенцы. Они были черны не только телом и лицом, но и душой, наполненной грязными помыслами о нашей щедрой земле. Прознав про темную силу, засуетились и остальные недруги с западной стороны спеша принять участие в разделе имущества богатого соседа. Да, в нашей истории много было захватчиков, не успевали их отваживать обратно. Раши отказались поклоняться дьявольскому существу и выставили на свою защиту отборную дружину из лучших ратников пахарей. По закону, почетна обязанность по первому зову родины бросать свое любимое занятие и идти ее защищать. Им выдали самое современное на тот момент, да и на сегодняшний день, оружие и разместили на границах. Тут как раз находилась сторожевая застава под названием Самара, где предки встали танковой стеной и с твоей помощью великие не давали ворогу ходу на землю свою. И была сеча лютая, и отбили они все атаки басурман-горбоносых, но много и наших воинов полегло. И тут под наплывом чувств из меня полилась старая песня. И если вдруг полезет враг матерой, он будет бит повсюду и везде. Когда жена, повторяя за мной, торжественно исполнила старый марш танкистов, который я сопроводил своим мелодичным меканьем, попутно аранжируя козлиным битбоксом с чмоканьем и попукиванием. Наши собеседники пришли в благоговейный ступор. А когда наступил черед припева, седой старец стал тихонько подпевать. К нему немного погодя, вслушиваясь в слова, присоединились и бабка с парнем. Последний в такт ритму самозабвенно опускал свой пудовый кулачище на дубовую столешницу, заставляя подпрыгивать всю посуду, звеня ложками и блюдцами. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. «Ты самый настоящий перун! Прости меня, что я в тебе сначала сомневался!» Опустился на колени старик. Но после исполнения гимна волхвов, который известен лишь избранному кругу лиц и тихо поется со всеми по завершению наших тайных собраний, я полностью уверен в тебе, о великий. Да ладно, уважаемый, встань и расскажи, что было дальше. Увидал сатана, что его прихвостниклюва клювоморды и в страхе бегут разбитые, осерчал он на них и пригрозил, что не будет более помогать им. Но те продолжали бежать без оглядки, что твой заяц к себе в горы прятаться. И тогда сатана колдовством призвал на нашу планету твердь небесную, чтобы уничтожить тут все живое. Он что, астероид на землю запустил? Мы не ведаем. Но глядя, как с неба падает огромное нечто размером с город, люди стали молиться тебе о заступничестве». На огромном небесном камне вражина высоко повис над Самарой, и вокруг все земли вздыбились в небеса, образуя современные горы. Уже ничего не могло нас спасти, небо потемнело, началась паника. «И появился ты, наш защитник, великий Перун, смело встав на пути угрозы». Огненными хвостами у тебя отросло и взметнулось в небо множество рук мощными ударами, которых сокрушил небесную твердь, превратив в облако маленьких камешков. Но на земле к этому моменту начались необратимые катаклизмы, землетрясения и вулканы, ураганы и цунами, падение огненных булыжников и шаровых молний. Большая часть суши погрузилась под воду. Равнин почти не осталось. Всюду выросли горы и пересеченный ландшафт. Истратив последние силы на защиту Земли, ты не смог противостоять коварному сатане, который схватил тебя и, превратив в священного козла, утащил за собой обратно на небо. Он сообщил под свой громогласный хохот, что якобы в отместку за то, что ты сделал, принесет в жертву, пожарив из тебя шашлык. Так у пипенцев появился праздничный обычай жарить шашлыки из козлятины в первые весенние деньки. «Этот гад инопланетный меня сожрал?» И я даже ничего не сказал ему в ответ? Последними твоими словами, которые услыхали наши предки, было повеление. Всем помнить, что пройдут века, и ты снова вернешься в образе козла и защитишь свой народ. Мы организовали оборону оставшегося города, но черные люди быстро расселились по окрестностям и создали свое государство, проникнув во все уголки земли. С тех пор на земле правит Пепенская Федерация, состоящая из бывших племен завоевателей. От некогда сильной раши осталась только Самарская Республика, расположенная в небольшой долине и опоясанная со всех сторон горами. Теперь мы зависим от них во многом, даже от поставок воды, которую в любой момент могут перекрыть плотины неверных. Такое нельзя терпеть. Наш народ никогда не преклонял голову ни перед кем. Нужно бороться с врагами до последней капли крови. Несколько раз мы восставали, пытаясь добиться независимости. Наш земляк, опытный вояка генерал Захар Свирелкин, закончивший Академию Генерального Штаба Федерации, хорошо знающий изнутри тактику и стратегию ненавистных врагов, возглавлял восстание. Но наше желание быть свободными федералы жестоко утопили в крови. А генерала устранили с помощью наемных убийц из ФББ. «Опять это вездесущее ФББ! Нас уже выследил их агент, хорошо, что мы его повязали!» Скромно вставил свои пять копеек Митрич. «Наш народ продолжает борьбу, начатую с Верелкиным, но теперь нам приходится скрываться в подполье и изредка проводить диверсионные операции в городах врага. Этим мы мстим за подлое убийство нашего героя. Ты вовремя вернулся, о великий Перун!» «Твой гордый народ как никогда сейчас нуждается в твоей поддержке!» Рассказчик замолчал. Некоторое время все сидели молча, потрясенные историей. А мы с супругой смотрели друг на друга, сошалевшими от неожиданно навалившегося груза ответственности глазами. «Люди ждут от нас реальной помощи. Что же делать?»